Черчилль и английские историки Первой мировой войны настойчиво пытаются провести мысль о том, что атака Дарданелл была предпринята Англией с целью облегчить положение России. Хиггинс называет этот аргумент аргументом постфактум. В действительности Англия преследовала здесь исключительно свои цели, нуждаясь в том, чтобы Россия поставляла солдат на немецкий фронт. Английское правительство обещало взамен удовлетворить ее притязания на проливы. 14 ноября 1914 года Эдвард Греи обещал российскому правительству передать после войны Константинополь России. В марте 1915 года Англия и Франция официально объявили о своей готовности удовлетворить пожелания России на этот счет. Однако подобное обещание было неискренним со стороны английского правительства, и оно явно не намеревалось выполнять его. По замыслу Черчилля захват Англии проливов и Константинополя дал бы английскому правительству возможность уклониться от допуска России к проливу, поскольку на Константинополь претендовали и греки. Черчилль предлагал привлечь Турцию. и столкнув таким образом Грецию с Россией в вопросе о проливах, захватить и проливы и Константинополь в свои руки. 5 марта 1915 года Черчилль направил по этому вопросу письмо министру иностранных дел Эдварду Грею, в котором предлагал вести двойную игру с Грецией и Россией. «Скажите русским, — писал он, — что они встретят с нашей стороны великодушные и сочувственные отношения в вопросе о Константинополе. Но никакие препятствия не должны воздвигаться на пути сотрудничества с Грецией. Мы должны заполучить Грецию и Болгарию, если они согласятся перейти на нашу сторону. Я очень опасаюсь, что вы теряете Грецию и все будущее отдаете в руки русским. Если Россия... помешает получению помощи от Греции, я сделаю все для того, чтобы воспрепятствовать получению ее Константинополе. Таким образом, Черчилль предлагал нарушить обязательство, взятое Лондоном перед русским правительством. Его предложение исключало передачу Константинополя России, ибо если бы Россия поддержала привлечение Греции к операции против Турции, то этот город пришлось бы отдать грекам. А если бы Россия воспротивилась этому, то Черчилль воспротивился бы передаче Константинополя России.